Глава 24 Рустам выбирал кольцо не по размеру камня. Еву не удивить тем, в чем не разбиралась. Не тот человек. Оно должно быть нежным и хорошо смотреться на тонком пальчике. Он не думал, что это займет настолько много времени. Консультант с удовольствием примеряла на пальчик белые ободки со сверкающими голубоватой чистотой камнями. Наконец подобрал то, что хотел. — Как считаете, оно понравится двадцатилетней летней девушке? Продавец любовалась игрой бриллианта на своем пальце. — Я с удовольствием получила бы его от вас. Рожеволосая красавица откровенно строила глазки. Рустам улыбался. С некоторых пор его волнует присутствие рядом только одной девушки. Он с удовольствием произнес любимое имя вслух. Впервые признаваясь стороннему человеку в распирающем грудь чувстве. Думаю, и Ева будет довольна. Он шарил взглядом по стеклянным сверкающим витринам. Можно подобрать к нему серьги? Консультант продолжала улыбаться, но уже без недвусмысленного блеска в зеленых глазах. Завидую вашей избраннице, сказано без черного чувства. Рустам вздохнул. Вчера пришлось отбиваться от одной из завистниц, а потом оттирать рубашку влажными салфетками. Сделал доброе дело. Донес сумку с тяжелыми пакетами из супермаркета до квартиры и помог разобраться, как и что включать. Он ехал в клинику не в силах убрать улыбку с лица. Срабатывало на светофорах. Водители улыбались в ответ, особенно женщины. Отличное настроение сопровождало до дверей кабинета. Алла нервничала, отвечая на чьи-то расспросы по телефону. «Я не могу давать личную информацию без его разрешения. Рустам Каримович появится максимум через час». Она приложила палец к губам, призывая шефа к молчанию. «Да, конечно. Сразу как придет, перезвонит». Она положила трубку стационарного телефона. «Что случилось?» Снова назначена проверка. Поступила очередная жалоба. Рустам покачал головой. До Маши не дошло предупреждение или желание отомстить затмило разум. Он стукнул кулаком по косяку двери в свой кабинет. Воевать с женщинами не в его привычке. Но ему не оставили выбора. — С этим пора заканчивать. Алла, назначаю открытое собрание акционеров на эту пятницу. «Отправь уведомление и сообщи в отдел кадров о вакансии на должность заведующего отделением терапии. Кандидатов отправлять на собеседование с 10 до 12 утра». Он открыл дверь, но вернулся, вспомнив о главном. «И закажи доставку обеда из моего ресторана. Все, как люблю, на двоих. И бутылку шампанского». Секретарь переваривала последнюю фразу пару минут. «Рустам не любил шампанское. А значит...» Есть повод его открыть. Обед на двоих. Она шлепнулась на стул, радуясь, что не стала врагом новенькой регистраторши. Неприметная безродная мышь завладела сердцем гордого льва. Ева незаметно поглядывала на часы. Интересно, что закажет Рустам на обед? Волновала полчаса времени, что проведут вместе в закрытой комнате. Она улыбалась собственной робости. Даже в мыслях стесняется ставить себя рядом с ним. «Обедаешь с нами?» Лена удивлялась молчаливости подруги сегодня. Таинственная с утра, улыбается. Словно произошло что-то очень важное и приятное. Хотелось погреться у чужого счастья. «Нет, сегодня одна. Уходишь в кафе?» Ева моргнула, не желая вслух говорить неправду. Лена не отставала. «Я с тобой», – пришлось сказать. «Нет». Получилось слишком резко. «Почему?» – она вскинула бровь. Очень хотелось подтверждения или опровержения будоражущих клинику слухов. И Ева замялась, высказавшись неопределенно. «У меня назначена встреча». И повернулась, почувствовав тяжелый взгляд сбоку. Администратор смотрелась с ненавистью на обидчицу подруги по несчастью. — С Зариповым! Злость переполняла душу. Вот так же какая-то малолетка уводит сейчас ее мужа. Он не просто так не ночует дома. Ева выпрямила спину. С сегодняшнего дня она никому не позволит себя оскорблять, даже взглядом или намеком. — Моя личная жизнь... «Вас не касается». Она тоже умела сверлить взглядом. Администраторша сначала опешила, но потом снова пошла в атаку. «Ошибаешься, молодая да Нравится чужих мужиков уводить?» Ева усмехнулась. «Кто может сравниться с Рустамом?» «Не беспокойтесь. Ваш муж меня совершенно не интересует. Оставьте это золото себе». «Ах ты!» Подруга зав терапии дернула руку, словно собираясь ударить. Ева отпрянула. Испуга не было, только острое ощущение несправедливости. Она цедила слова в разъяренное лицо блондинки, представляя за ее спиной Машу, выговаривая обеим сразу. Еще слово, и я напишу на вас докладную: вы не имеете права оскорблять кого-либо на рабочем месте. Да и в любом другом тоже. Телефон вибрировал. Высветило имя Рустам. Ева сунула смартфон в карман и, не раздумывая, шагнула за стойку. Спрашивать администраторшу она больше не станет. Жест рукой на часы. Я на обед. И пожелание, подмигнувшей Лене. Приятного аппетита. Шипение за спиной не могло испортить ожидание встречи с любимым. Алла поздоровалась первой. Она улыбалась новой пассии, гадая, как долго та сможет удерживать внимание босса. Ноги длинные, глаза красивые. Но на этом достоинства заканчиваются. Нет шика и опыта Маши. Не может Ева давать лучше блондинки. Рустам почувствовал, кто не смело открывает дверь кабинета. Он встал из-за стола. Улыбка в тридцать два зуба. Несколько уверенных шагов, и голубоглазка попала в капкан сильных рук. Врач осознавал, что ведет себя как подросток, но ничего не мог поделать. Проголодалась? Немного. Она заглянула за мощное плечо на стол для переговоров. «Будем пить шампанское в рабочее время?» Ева попала в плен насмешливых глаз. Теплая спираль сжалась внизу живота. На душе светло, как бывает в предвкушении чуда. Все, что происходит с ней в последний день, нельзя назвать по-другому. Предчувствие сюрприза не покидало с утра. Или совместный обед и был им? Он чмокнул кончик чуть вздернутого носа. — Сегодня тебе можно все. Рустам боялся коснуться манящих губ. — Обжиматься в кабинете не для Евы. «Совсем недавно тут...» Он прогнал воспоминания о Маше. Помолвочное кольцо лежало в фужере с шампанским. Через несколько минут узнает вердикт будущему. Ждет ли счастливая семейная жизнь с бегающей по дому малышней? Или ему уготовлена участь закоренелого холостяка? Смартфон в кармане Евы вибрировал, отдавая в бок. Она села на стул. Рустам придвинул его плотнее к столу и занял место напротив. «Попробуй икру. Наисвежайшая». Он придвинул стеклянную икорницу, заполненную черным блестящим изыском. «В этом ресторане она лучшая». Ева смущенно опустила взгляд. Она не привыкла к таким деликатесам. «И запей шампанским». В карих глазах застыло ожидание. Она достала неперестающий вибрировать телефон, пытаясь перевести внимание. Пятнадцать сообщений пришлось неизвестного номера. «Посмотришь позже». Запоздала на пару секунд. Палец уже нажал на первое изображение. Рустам наблюдал, как избранница меняется в лице. Улыбка сошла с пухлых губ. Задрожал подбородок. Она вскинула голову. В голубых глазах боль, и растерянность. Неприятное предчувствие кольнуло в сердце. Рустам перегнулся через стол. «Что там?» Взгляд уперся в изображение на пластиковом прямоугольнике. Фотография сделана из-за спины Кати. Она уткнулась лицом в обтянутую светлой рубашкой широкую грудь. Он, нахмурившись, что-то объясняет ночной гостье. Его руки удерживают ее за плечи. Твою мать! Рустам втянул ставший вязким воздух. Это не то, чем кажется. Пошлея фразу, вряд ли можно придумать.